Глава вторая. Доля шутки. Эрик Сати. Три гимнопедии для фортепиано соло. 1888 год. для релаксации. Эту музыку знает всякий, имеющий уши и проведший несколько последних десятилетий на планете Земля в контакте с коммерческой и массовой культурой. Она настолько известна, что уже не несет никаких признаков стилевой или национальной идентичности. Принадлежность трех гимнопедий определенной эпохи уж подавно остается загадкой, а информация об их авторе затерялась в результате многократного использования. Осталась голая звуковая дорожка. При этом, в отличие от полета Валькирии Вагнера или времен Года Вивальди, гимнопедия нельзя назвать шлягером. Ни слова «гимнопедия», ни фамилия их создателя не говорят ничего абсолютному большинству людей, знакомых с их звучанием. И насвистеть гимнопедии без подсказки у вас вряд ли получится. Бесконечно штампуемые как мелодичные композиции, журчащие в массажных кабинетах, лифтах и эфирах радиостанций, они опознаются массовым слухом только при предъявлении, а затем растворяются в воздухе без остатка. Они превратились в стандарт нетребовательной, симпатичной, расслабляющей классической музыки. Эзотерические сати. Меж тем, персона композитора, написавшего их, находится в прямой противоположности понятию «стандарт». В книгах и исследованиях об Эрике Сати его чудачеством и странностям часто уделяется больше места, чем музыке. Во многом это не ошибка, поскольку Сати сделал все для того, чтобы создать уникальный тип художника. Артиста, чья повседневность настолько причудлива и экстравагантна, что можно говорить об отсутствии повседневности как таковой, а скорее о дотошно составленном, изысканном карнавальном действии длиной в жизнь. где музыка была одним из составных элементов. Альфонс Алле, писатель-эксцентрик, который стал одним из тех, кто сильно повлиял на сати, настолько, что сати как-то назвали Алле от музыки, написал однажды, что тот не композитор, а стрельчато-сводчатый и гимнопедийный художник, которого я назвал, до чего умно, эзотерическим сати. Стрельчато-сводчатый — намек на один из ранних опусов сати, названный стрельчатые своды. по названию знаменитого готического архитектурного элемента. А эзотерический Сати, эзотерик Сати — игра слов с использованием имени композитора «эзот-эрик». Сам Сати тоже всячески избегал слова «композитор». Кто угодно скажет вам, что я не музыкант. Это совершенно верно. С самого начала своей карьеры я определял себя как фонометрографа. Моя работа полностью фонометрична. Возьмите моего «Сына звезд» или пьесы в форме груши, в «Лошадиной шкуре» или «Сарабанда». Совершенно очевидно, что музыкальные идеи не играли никакой роли в их сочинении. Определяющим фактором была наука. Кроме того, гораздо более, чем слышать звук, мне нравится измерять его. С фонометром в руке я работаю счастливо и уверенно. Чего только я не взвесил и не измерил, всего Бетховена, всего Верди и так далее. Это поистине захватывающе. Когда я впервые воспользовался фоноскопом, объектом моего изучения был средних размеров Си-бемоль. Уверяю вас, я никогда не видывал ничего столь отталкивающего. Я даже позвал своего слугу, чтобы тот взглянул на него. На моих весах обыкновенный садовый Фа-диез потянул на 93 килограмма. Он исторгся из очень толстого тенора, которого я также взвесил. В этом потоке изысканной белиберды — «Ничто не стоит воспринимать слишком всерьез, и ничто не нужно сбрасывать со счетов как пустословие». Сати действительно рассматривал свое художественное амплуа на пересечении нескольких видов искусства. Примечательно и закономерно, что именно он в завершении своей карьеры стал одним из первых мультимедийных композиторов, создав музыку к сюрреалистической ленте «Антракт» французского режиссера Рене Клера. Однако в том, что говорил и писал Сати, велика и роль художественного балагурства. «Я ем исключительно только белую и белоснежную пищу, яйца, сахар, мелко протертые кости, сало мертвых животных, телятину, соль, кокосовые орехи, курицу, полностью сваренную в кипящей воде, а также фруктовую плесень, рис, репу, белую кровяную колбасу, Макароны, творог, рубленые салаты из ваты в сметане и некоторые сорта белой рыбы, без кожи и головы. Я кипячу вино и пью его исключительно холодным, добавляя сок свежей фуксии. У меня хороший аппетит, но я никогда не разговариваю во время еды из боязни поперхнуться, долго кашлять и впоследствии умереть. Автор трех пьес в форме груши, мечтающей рыбы и бюрократической санатины высказывался так много, так ярко и необычно, и артистически, и литературно, что любой его жест идеально подходит сейчас для анекдота или рубрики «Интересные факты». Сати повсюду, но он отсутствует. Он вроде бы раздерган на цитаты, но остается непонятным. Вечный аутсайдер, никем не принимаемый слишком всерьез, он оказал колоссальное влияние на французскую культуру вокруг и после себя. своими идеями регулярно опережая даже самые смелые вкусы на десятки лет с момента смерти этого странного глубоко одинокого человека цироза печени прошло уже почти сто лет но он по прежнему не разгадан и не разгадываем чудак и провидец все художественные проявления сати особенно в молодости можно назвать французским словом благое Буквально «благо» — «фортель» или «розыгрыш». Однако точно перевести это слово чрезвычайно трудно. Как писал театральный критик Франциск Сарсе, «благо» представляет собой определенный вкус, свойственный парижанам, а еще в большей степени парижанам нашего поколения, обсмеивающий и выставляющий в комическом свете все, что люди, а превыше всего добропорядочные граждане, привыкли уважать. Все, о чем они привыкли заботиться — однако это подтрунивание выражается в том что поступающий так делает это играюще из любви к парадоксу а не по злому умыслу он сам вышучивает себя эль блага одно из любимых влага уже упомянутого друга единомышленника сатикс в центре кальфонсале было подписывать свои публицистические опусы фамилией сэрсе автора этой цитаты консервативного и уважаемого критика оле также давал его адрес, созывая гостей на вечеринку и не забывая предупредить, что его слуга может вести себя странно и пытаться не пустить их в дом, поскольку иногда впадает в беспамятство. Короткие, броские, скупые фразы, запараллеленные смыслы, плутовская игра в слова и парадоксы сочетались в рукописи эксати с каллиграфическим начертанием нот и букв, которому уделялось особенное внимание. В результате написанное им превращалось в объект искусства. Значение, которое придавалось обрамлению музыки, тому, как звучащий текст сработан, упакован, обставлен и разыгран, делает Сати еще и одним из первых в истории художников-концептуалистов, куда более революционным, чем его знаменитые современники Клод Дебюсси и Морис Равель. По этой причине его музыку абсолютно невозможно воспринять вне контекста, нельзя вырезать звучащее из рамы слов, действий, событий и духа времени. Нельзя, однако именно это произошло с гимнопедиями, и в этом купированном виде они получили вирусную популярность, большую, чем музыка любого из современников Сати. Парадокс, доказывающий упрямую, ускользающую от анализа природы его визионерства Сати был убежденным антивагнерианцем еще тогда, когда Клод Дебюси всецело находился под гипнозом фигуры великого немца. Он оказался предтечей нескольких важных, а главное, взаимоисключающих музыкальных стилей, отметившись в них гораздо раньше, чем это сделали композиторы, которых мы привычно ассоциируем с тем или иным «измом». Всё это наполовину в шутку. Всё это — эль благо. Никогда не заходя далеко, не создавая направления, учения, религии, как говорил он сам, нет школы сати. Сатизма нет и не может быть. Я был бы против этого. Как мы уже упоминали, слушатель изрядно отставал от каждой следующей выдумки Сати. Через 15 лет после создания, Сарабанды 1887 года вдруг были осознаны французской публикой как наиболее ранние образцы музыкального импрессионизма, уже увидавшего к тому моменту. А молодые композиторские объединения 1920-х провозглашали Сати своим идейным вдохновителем, поднимая на счеты его опусы, шумно провалившиеся при премьере. балаган и архаика. Двумя важнейшими влияниями на сати были мюзикхольная и салонная музыкальные культуры, эстрадно-цирковая стихия и пласт доступных, бесхитростных, развлекательных музыкальных пьесок. Как большинство французских музыкантов, он также испытал влияние средневековой церковной музыки, которую слышал в детстве, в небольшом городе Онфлёр в Нормандии. Григорианика и кафе Шантан кажутся несочетаемыми полюсами, однако они, как ни странно, находились по одну и ту же сторону от музыкального языка позднего романтизма, всего оркестровыми излишествами и торжественной колоссальностью. Средневековое и развлекательное объединены целым рядом черт. Это простота и линеарность структуры, экономность языка, Так в музыке сати переплетаются склонность к мелодической горизонтали, пришедшей из церковного одноголосия, и прозрачность от лёгкой музыки. Он тяготеет к повторности, существующей в танцевальной и песенной музыке на многих уровнях, от куплетных форм до повторов подхватов в строении мелодии, и сочетает её со старинными церковными ладами, звучащими просветлённо и неэмоционально. Используют самые простые гармонии, но они, подвергаясь бесконечным повторениям, как будто попавшие в лабиринт зеркал, оказываются вынуты из привычных алгоритмов. Отсечены от своих функций и звучат поразительно новаторски. Консерватория, кабаре, секта, дада. Композиторская активность сати заняла четыре десятка лет, с 1880 по 1920 год. В 1866 году, когда он родился, его имя писалось по-французски «Эрик с С на конце», но с 18 лет он стал подписываться «Эрик через К» на английский манер, что было в некотором смысле оправдано. Его бабушка по материнской линии была шотландкой. Впрочем, Сати вряд ли руководствовался именно этим. Мать Сати умерла, когда ему было 8, и он воспитывался у родителей своего отца в верующей католической семье. С восьми лет он учился музыке, познакомившись с теорией и практикой грегорианского хорала. После того, как его бабушка утонула при невыясненных обстоятельствах, он и его брат Конрад были направлены в Париж. Отец женился во второй раз на женщине, писавшей салонную музыку и преподававшей игру на фортепиано. Ее отношения с Эриком не были безоблачными. Сати поступил вначале в приготовительный, затем в основной класс Парижской консерватории. где провел семь безрадостных лет, позже сравнивая ее с исправительным заведением. Он учился плохо, был ленив и заслужил нелестные отзывы преподавателей. Плюсом консерватории было то, что студенты получали сокращение срока армейской службы в пятеро. Однако Сати, не желавший находиться дома по окончании учебы, заключил добровольческий контракт на несколько лет. Он не продержался в армии и полугода, добившись того, чтобы его комиссовали по состоянию здоровья. Для этого он намеренно переохладился и тяжело заболел. Это был 1887 год. сати исполнилось 20, и его первые композиторские опыты принадлежали к пока безымянному стилю. Слово «импрессионизм применительно к живописи» существовало уже в течение 12 лет. Однако музыкального воплощения пока не получило. К этому периоду относится сближение Сати с кругом артистов, художников и публицистов, связанных со знаменитым парижским кабаре «Черный кот». Именно в этот момент были созданы гимнопедии, и мы еще остановимся на нем подробно. Став завсегдатаем, а позже получив работу в «Великом и ужасном Черном коте», где сочетались атмосферы варьете, богемной творческой мастерской, театра «Абсурда» и питейного дома», Сати познакомился с альфонсом Алле, и рядом других представителей нового искусства. В кабаре он играл на фортепиано, а также дирижировал оркестром, сопровождавшим представление Театра Теней. После ссоры с Радольфом Салисом, основателем и хозяином «Черного кота», он перешел на работу в кабаре «Трактир в Клу», над которым располагалось место заседаний парижских розенкрейцеров. Это была мистическая секта под названием «Каббалистический орден Розы и Креста». под предводительством гроссмейстера Жозефа Пелодана, литератора и мистика, провозгласившего себя наследником халдейских магов и преемником древних ассирийских царей, и принявшего из собственных рук титул Сара, владыки, и имя Меродак, халдейский вариант бога Юпитера. Питавший склонность к демоническим мистификациям и парфюмерии, пилодан был автором нескольких книг, самый известный из которых «Наивысший порог» предрекала упадок и гибель латинской цивилизации. Сати бывал на собраниях Розы Креста и даже недолго состоял в обществе Розенкрейцеров вместе с Клодом Дебюсси, тогда еще страстным вагнерианцем, за несколько лет до этого совершившим паломничество в главный вагнеровский город Байроид. Сати был штатным композитором Розенкрейцеров и создал музыку «К сыну звезд» пьесе Жозефа пиладана Сейчас из нее известны три прелюдии, которые, вероятно, должны были звучать перед тремя актами действия — призванием, посвящением и заклинанием. Однако известно, что Сати создал партитуру общей длиной около часа. Скорее всего, музыка должна была создавать атмосферу мрачного волшебства, сопровождая театральное действие в фоновом режиме. Положение промежуточное между художественным и утилитарным, которое будет очень интересовать Сати и в дальнейшем. Прелюдии из музыки к «Сыну звезд» поражают своим гармоническим безумием, черпающим из усложненной гармонии Тристана и Изольды с одной стороны, а с другой, доводящим эту гармонию до экстремального предела. «Когда я писал «Сына звезд» на текст Жозефа Пелодана, я много раз объяснял Дебюсси необходимость для нас, французов, наконец освободиться от подавляющего влияния Вагнера, которое совершенно не соответствует нашим природным наклонностям. Но одновременно я давал ему понять, что нисколько не являюсь антивагнеристом. Вопрос состоял только в том, что мы должны иметь свою музыку и, по возможности, без немецкой кислой капусты», писал об этом времени композитор. Через несколько лет Сати ушел из-под влияния Пелодана, основав собственную церковь, Вселенскую Церковь Искусства Иисуса-Водителя. В отличие от любой другой, эта секта не занималась миссионерством. В ней был только один священнослужитель, Иерик Сати I, наместник Бога на земле, мессия новой спасающей веры, а также верховный жрец и прилежный прихожанин, писавший сам себе письма. Детально изысканно оформленные, с подписью и печатью. Мотив одиночества, в данном случае принимающего комическую форму, в других — тревожную, сопровождает почти любую историю о сати Единственным его любовным увлечением, окончившимся неудачей, была известная представительница монмартерской богемы, художница и натуршица Сюзанна Валадон. Он состоял в напряженных отношениях со своей семьей и трижды не получил вожделенного места в Парижской академии художеств. На эту должность Сати претендовал с упорством столь поразительным, что оно выглядит издевкой, особенно с учетом его склонности к благе, его статуса иконоборца и всем известного консерватизма Академии. Хроническая нехватка денег заставила Сати перебраться в пригород Парижа, Аркёй, где он и прожил в одиночестве до самой смерти. Он жил в комнатке, куда не допускался и не приглашался никто и окружил себя забавными ритуалами, которые с упоением пересказывает Любая его биография. Это покупка семи одинаковых костюмов, монашеский образ жизни при облике блестящего флонера с зонтиком. Зонтик — один из фетишей Сати, упоминаемый в его записях постоянно. Десятикилометровая прогулка, предпринимаемая им из Аркёя в Париж, ежедневно. Сати обожал ходить пешком. Тут можно вспомнить ровный механизированный ритмический ток, типичный для его музыки. Наконец, молоток на случай внезапного нападения. который он якобы носил во внутреннем кармане. В возрасте 39 лет Сати пошел учиться композиции по-серьезному в парижскую «Схолоконторум», частную консерваторию, основанную Винсаном Дэнди, и делавшую упор на искусство контрапункта и старинную музыку. Разумеется, настроения, царившие там, как и в академии, были далеки от модернистских. Интерес, который фигура и музыка Сати вызвала у Жана Кокто, поспособствовал сближению с кругом Сергея Дягилева, его прославленной балетной антрепризой. Кульминацией этого сотрудничества стал овеянный скандальной славой балет «Парад» 1917 года в декорациях Пикассо. По сути, не балет, а абсурдистское ревю с элементами цирка. За четыре года до смерти, в 1921 году, Сати стал коммунистом и участвовал в движении «Дада». Однако не посвятил ему себя целиком, так же, как прежде это было с импрессионизмом, символизмом и кубизмом. Знакомый и в разное время связанный с людьми, определявшими течение ключевых направлений в парижской культурной жизни от Клода Дебюси до Гертруда Стайн, он не вписался ни в одно из них вполне, освоив, однако, каждый из этих художественных языков настолько, чтобы сказать на нем немного и ярко. Сати можно назвать профессиональным модернистом, Единственной постоянной особенностью его манеры была ее нестареющая новизна и поразительная способность воплощать эту новизну, прежде чем ее описывали в манифестах композиторы, способные к более постоянному стилистическому фокусу. Возможно, поэтому человек, писавший музыку, подчас несложную до легкомысленности, остается для нас загадкой. Вооруженные знанием о техниках и темах, важных для каждой из примеренных им стилистик, Мы получаем ключ, приоткрывающий нам Сати. Но все-таки непонятна степень его истинной увлеченности чем-либо. В какой мере пресловутая эксцентричность была разученным художественным актом? Что заставляло смутьяна Сати тяготеть в сторону правоверных академических кругов? Чему, если чему-либо, верить в поток его словесных кульбитов? Обманываться ли плакатной простотой его сочинений? Сати и Арнуво. Время, к которому относятся ранние опусы Сати, конец 80-х годов XIX века, знаменовалось захлестнувшей Европу эстетикой Арнуво. Развитие транспорта и коммуникаций по-новому уменьшило и объединило континент, позволяя говорить о большом интернациональном стиле, получившем в каждой стране свое название и набор особенностей, но все-таки едином, узнаваемом и актуальном для всех. Во Франции этот стиль назывался Арнуво, и он ассоциируется у нас с рядом признаков. Текучие, змеящиеся линии, любовь к востоку, женским образом и природным мотивам, к стильности и стилизации. Однако в более общем смысле, на уровне идей, а не визуальных образов, для Арнуво были характерны черты, заметные в музыке сати. Среди них уже упомянутая, неожиданная, на первый взгляд, средневековость. Известна фраза Дебюсси, который, посвящает Сати свои пять стихотворений Бодлера, в 1892 году назвал его тонким средневековым музыкантом, родившимся в XIX веке, на радость его доброму другу Клоду Дебюсси. Заметна тяга Сати к одноголосию, отстраненной интонации, старинным ладам. Среди его опусов 1880-х годов цикл фортепианных пьес «Стрельчатые своды», архитектурный элемент, Арка в виде наконечника копья, являющаяся одним из ключевых опознавательных знаков готики. Внимание к средневековью, выражавшееся в неоготических архитектурных фантазиях и растущем интересе к реставрации, было типично для этого времени. Важный вклад в дело восстановления и изучения французской средневековой архитектуры внёс Жан-Эммануэль Вяле Ледюк, 1814-1879 годы. Старший современник Сати, теоретик архитектуры, представлявший в ней романтическое направление. Он стоял у истоков реставрационного движения во Франции. В 1840 году Виолетта Ледюк вошел в состав комиссии по охране исторических памятников, возглавляемой тогда знаменитым французским писателем Проспером Мериме. Сати обращался к монументальному, толковому словарю французской архитектуры XI-XVI веков, одной из книг Виолетты Дюка. и проводил много времени в соборе Парижской Богоматери, где за несколько десятилетий до этого Виолея де Дюк провел реконструкцию, в которой собор нуждался из-за многочисленных архитектурных вмешательств и разрушений, происшедших во время революции. Интересен и спорен его реставрационный метод, так называемая стилевая реставрация. В ее основе подход к архитектурному облику здания лишь как к верхушечной, видимой глазу сумме взаимнообусловленных влияний логичных и складывающихся в гармоничное целое. Задача реставратора — восстановление не просто камней, но именно этого целого, проникновение в эпоху, постижение ее мировоззрения, особенностей быта, закономерностей мышления. Так, погрузившись детально в обстоятельства, заставлявшие средневекового архитектора принимать то или иное решение, выучив язык эпохи сделав его своим, Компетентный реставратор, по мнению Виолея Ледюка, был вправе принимать эстетические решения сам, то есть выступать, как автор. На первый взгляд, эта мысль кажется нам карт-бланшем на художественный произвол. Однако она была задумана как нечто диаметрально обратное. Архитектор был призван знать стиль так хорошо, чтобы создаваемые им формы были аналогичны оригиналу или даже превзошли его по чистоте пробы. Знаменитым примером этого мышления могут служить химеры, украшающие Нотр-Дам-де-Пари, всемирно известный символ готики, на самом деле они появились на соборе в XIX веке, задуманные и нарисованные Виоле Ледюком. Сати с увлечением читал словарь Виоле Ледюка в 1885-86 годах, непосредственно перед сочинением стрельчатых сводов. В этой музыке нет прямых цитат из Григорианики, нет даже строгого соблюдения правил, позволявших бы говорить о продуманной стилизации. Так же, как неоготическая архитектура Виолея Ледюка, нео-грегорианика Сати пронизана духом Средневековья, представляя собой, скорее, наблюдение над стилем в целом, нежели подробную реконструкцию одного частного случая. Через несколько лет, в начале 1890-х, Сати ездил в Салемское аббатство, Бенедиктинский центр изучения и восстановления старинного пения. Возможно, он даже предпринял эту поездку вместе с Клодом Дебюсси. Однако способ его проникновения в средневековую музыку остаётся обобщённым, романтизированным и свободным, не претендующим на историческое изыскание. Другим важным мотивом, который соединяет Сатис со средневековьем, а через него с искусством эпохи модерна, было особое отношение к ремеслу. Одним из предтеч Арнуво являлся англичанин Уильям Моррис, современник Виолей Ледюка. Моррис был лидером движения искусств и ремесел, существовавшего в викторианской Англии и утверждавшего ценность ремесленного продукта в век победительно шествующей индустриализации. В 1861 году он основал мастерскую, позже ставшую всемирно известной фирмой Уильям Моррисон Компани. Она занималась предметами интерьера, текстилем, витражами, мебелью, затем производством обоев и тканей, культивируя отношение к продукту ремесленного труда как к чему-то роскошному, штучному, исключительному. Орнаменты и паттерны, создаваемые дизайнерами Уильям Моррисон Компани, были близки декоративным стилям Средневековья. Позже Моррис основал также издательство, занимавшееся восстановлением старинных печатных и гравировальных техник. А движение искусств и ремесел оказалось тесно связано с английскими символистами и художниками-прерафаэлитами. Средневековая рукописная книга — являющаяся не просто информационным носителем, но плодом усилий каллиграфа, переплётчика, миниатюриста, была близка жанру в начале 20 века, получившему название «ливрд артист», в буквальном переводе «книга художника». Аналогично Сати, уделявшая огромное внимание каллиграфии, в 1914 году создаёт одно из самых чудесных своих сочинений — опус под названием «Спорт и развлечения Согласно авторскому комментарию, он является слиянием музыки с искусством рисунка. Иллюстрации к нему были сделаны Шарлем Мартеном. Вот как звучит одно из спортивных развлечений из этого сборника — катание на яхте. На самом деле, сотей не ограничивается рисунком и музыкой, и каллиграфическая, и литературная части цикла выполнены с таким совершенством и дотошностью, что его можно рассматривать как переплетение не менее чем четырёх искусств. Такая книга была похожа на предметы интерьера Арнуво, помимо и даже превыше функций, наделённые зарядом художественности. Всё это говорит о специфическом взгляде эпохи на искусство. На рубеже веков оно начинает рассматриваться как нечто, простирающееся во все сферы жизни без исключения. Прикладные искусства в этот момент ничуть не уступают высоким. Они призваны объединиться в некую художественную тотальность, которая окутает человека. От архитектурного облика дома до дизайна столовых приборов, от ювелирных украшений до книжных иллюстраций. Причем зачастую большое и малое оказывается выполнено одной и той же рукой. Наряду со всемирно известными входными павильонами парижского метро, архитектор Эктор Гемар создает банкетки для курения, консоли, секретеры и зеркала.